с которыми тебе приходилось общаться, были твоя матушка и мисс Мелли. Но, видимо, это не оставило на тебе никакого следа. Мелли? Да она такая невзрачная, как старая туфля. И платье у нее всегда какие-то нелепые. И мыслей своих нет. Избавьте меня от проявлений своей зависти, мадам. Красота еще не делает и женщины-леди, а платье...